19.2. Государственный бюджет Центральное место в финансовой системе занимает государственный бюджет, самый крупный денежный фонд, который использует правительство для финансирования своей деятельности. За счет государственного бюджета содержится армия, полиция, значительная часть здравоохранения, с его помощью государства оказывает воздействие на экономические процессы. В силу своего особого положения государственный бюджет взаимодействует с другими звеньями финансовой системы, оказывая им при необходимости помощь. Она производится, как правило, путем передачи денежных средств из Центрального государственного фонда, Муниципальным финансовым фондом, Фондом государственных предприятий и Специальным правительственным фондом. Государственный бюджет состоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих частей – доходные и расходные. Доходная часть показывает, Откуда поступают денежные средства для финансирования деятельности государства? Какие слои общества отчисляют на содержание государства больше всего из своих доходов? Расходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулируемые государством средства. Страница 275. В каждой стране структура бюджета имеет свои особенности. Она определяется экономическим потенциалом страны, масштабностью задач, решаемых государством на данном этапе развития, Ролю государства в экономике Состоянием международных отношений И рядом других факторов Источниками государственного центрального бюджета являются Прямые и косвенные налоги В доходах государства они составляют от 80 до 90% Самыми крупными из них являются подоходный налог Налог на прибыль корпораций И налог на добавленную стоимость Государственные займы Осуществляются они с помощью выпуска и реализации государственных ценных бумаг, облигаций и казначейских векселей. Их доля в государственном бюджете составляет от 10 до 20%. Эмиссия, выпуск бумажных и кредитных денег. К этому источнику правительство прибегает в том случае, если располагаемыми доходами нельзя обеспечить финансирование производимых расходов, то есть в условиях превышения расходов над доходами. Каждое правительство в своей деятельности стремится к тому, чтобы доходная часть бюджета равнялась расходной, в соответствии их называется балансом дохода. В реальной действительности расходная часть, как правило, превышает доходную. Такое состояние бюджета называется бюджетным дефицитом. Его возникновение обусловливается многими причинами, среди которых можно выделить следующее. Спад общественного производства, завышенные расходы на реализацию принятых социальных программ, возросшие затраты на оборону, рост теневого сектора экономики – Особое значение из них имеют спад производства и рост теневого сектора экономики. Наличие этих причин приводит к уменьшению налоговой базы. В первом случае происходит сокращение производства, уменьшается получаемая прибыль и, следовательно, уменьшаются поступления в бюджет. В результате план поступления в бюджет не выполняется. Во втором случае предприятие вообще перестает платить налоги, ведь теневая экономика отличается от обычной легальной лишь тем, что фирмы и предприятия, действующие в ней, нигде не регистрируются и, следовательно, никаких налогов не платят. Государственные органы их не видят, они находятся в тени. Отсюда и название «теневая экономика». Сам по себе дефицит бюджета не может быть чем-то чрезвычайно негативным для развития экономики и динамики жизненного уровня населения. Страница 276. Даже самые экономически развитые страны, как правило, постоянно имеют дефицитный бюджет от 10 до 30%. Все зависит от причин его возникновения и направления расходов государственных денежных средств. Если финансовые средства, составляющие превышение расходов над доходами, направляются на развитие экономики, используются для финансирования приоритетных отраслей, то есть используются эффективно, то в будущем рост производства и прибыли в них с лихвой возместят произведенные затраты и общество в целом от такого дефицита только выиграет. Если же правительство не имеет четкой программы экономического развития, а превышение расходов над доходами допускает с целью латания финансовых дыр, субсидирование нерентабельного производства, то бюджетный дефицит неизбежно приведет к росту отрицательных моментов в развитии экономики, главным из которых является усиление инфляционных процессов. Для покрытия дефицита бюджета правительства, как правило, прибегает к кредитам Центрального банка, а также к государственным займам осуществляемым посредством выпуска ценных бумаг, государственных облигаций. В результате появляется и растет государственный долг, ведь государственные облигации и кредит – это не что иное, как долговые обязательства государства, а долг, как известно, платежом красен. По долгам надо обязательно рассчитываться. Если покрытие дефицита таким способом производится постоянно, то рост государственного долга может привести к банкротству государства, Кроме того, рост государственного долга является ярким свидетельством безразличия правительства к судьбе будущих поколений, ведь им придется рассчитываться за нынешние долги правительства. Таким образом, постоянный бюджетный дефицит, вызывая рост государственного долга, может иметь самые серьезные последствия для развития экономики, поэтому правительство при наступлении очередного финансового года стремится разгрузить бюджет, то есть уменьшить его дефицит. Практика принятия бюджетов показывает, что разгрузка бюджета осуществляется за счет широких слоев населения страны. Обычно урезаются социальные ассигнования на образование, здравоохранение, жилищное строительство, социальное обеспечение.